Режиссерский сценарий. Глава 33. Сцапать и сделать ноги. Пока Дональд звонил, дождь перестал, но вода еще бежала по желобам. На краткую вечность ему показалось, будто журчание, с которым она исчезла в водостоках, единственный звук во Вселенной. Наконец, суперинтендант Тоти Лунг произнесла... Полагаю, профессор Сугайгунтунг ожидал сегодня вашего визита, мистер Хоган. Он сказал, что предложил вам приватное интервью. «Верно», — ответил Дональд. Его голос скрипнул, как старая кованная калитка. Одной ногой он еще стоял в телефонной будке. В руке держал газовый пистолет. Кому комплект, висел у него на плече. Дональд скосил глаза в сторону улицы. Путь к отступлению преграждал полицейский с тазером наголо. И экскурсию в его сопровождении по его лабораториям. И это тоже верно. Вы полны противоречий, мистер Хоган. Любой иностранный репортер душу бы отдал, лишь бы оказаться на вашем месте. А вы не удосужились даже позвонить профессору. Вы уверены, что завтра ваши хозяева будут довольны вами так же, как сегодня утром? Глаза Тоти Лунг, яркие, проницательные, темные, как изюмины вздобной булке, пригвоздили его к месту. Первое потрясение начало уступать место неподдельному страху. Дональд почувствовал мучительное покалывание пота под одеждой. «Я предполагал заехать к профессору Сугайгунтунгу домой сегодня вечером. Вы рассчитывали найти там всю нужную вам информацию?» его подопытных животных, его таблицы и графики, данные компьютерного анализа, видеозаписи, инструменты...» Язвительно поинтересовалась Тоти Лунг. «Позвольте мне самому планировать мою работу, и я с радостью предоставлю вам выполнять вашу», — сухо ответил Дональд. «Значит, вы упустили свой шанс», — пожала плечами Тоти Лунг. «У меня ордер на ваш арест». «По обвинению в нападении, членовредительстве и порче камеры, собственности мисс Фатими Сауд». И по добавила своему спутнику. «Принеси сюда наручники, но держи пушку наготове. Этот человек – тренированный убийца». Не спуская с Дональда настороженного взгляда, полицейский вытащил из кармана наручники и приблизился к Тотилунг. «Меня одурачили». обвели вокруг пальца, зажали в тупике. Но откуда мне было знать, что я стану зверем, загнанным в угол, что придется выбирать, убить или быть убитым? Я бы все отдал, лишь бы вернуться к прежней жизни, скучной, пустой, обычной, все что угодно. Но он не мог позволить, чтобы его арестовали, продержали где-то, потом, вероятно, депортировали. «Сегодня нужно сорвать куш, схватить свой пропуск домой и бежать». Сделав несколько глубоких, контролированных вздохов, он принудил себя успокоиться. Предположим, Тоти Лунг разыскивала его, когда пришел рапорт, что он связывается со спутником англо путры из этой будки, и она поспешила прямиком сюда. Улица, в которую выходит проулок, слишком узкая. патрульной машине в нее не заехать. Значит, водитель ждет в конце квартала. Если повезет, он сможет ограничиться только Тоти Лунг и ее единственным подчиненным. Он, обреченно обмяк, опустил плечи. Когда она взяла наручники и подошла к нему, держась так, чтобы своим телом не блокировать поле обстрела своему подчиненному. Последний с пистолетом наготове последовал за ней по пятам. Дональд протянул руки, словно собираясь покорно дать себя заковать, и выстрелил из газового пистолета, но не в тотилунг, а в ее подчиненного. Струя газа опалила ему щеку, ослепила на один глаз, полилась ему в рот, когда он охнул, ошпарила легкие, отчего он, задыхаясь, согнулся пополам. Рефлекторно полицейский нажал на курок, но разряд ушел в землю, зашипела груда мусора в 20 футах дальше. Но Дональд не стал тратить на него время. Выпрямив напряженный безымянный и мизинец, той же руки, в которой держал газовый пистолет, он с силой ткнул пальцами в мясистый подбородок тотилунг. Отвлекшись на наручники, она не успела закрыть лицо. Он ударил ее по ноге, пониже коленной чашечки. И когда она отшатнулась от боли, он, отбросив газовый пистолет, толкнул ее в плечо и опрокинул на зиме. Суперинтендант упала навзничь, рот ее открылся для крика, и Дональд обеими ногами прыгнул ей на живот, выбив из легких воздух. Тем временем начал приходить в себя ее подчиненный. Задыхаясь и плача, он водил пистолетом, словно смертельно боялся попасть в начальницу вместо Дональда. Спрыгнув с Тоти Лунг, Дональд отбросил полицейского к дальней стене переулка. Мягкая шапочка не защитила голову с глухим стуком ударившуюся о камень. Взвыв, полицейский выронил пистолет. Дональд подхватил оружие еще прежде, чем оно коснулось земли, отступил на шаг, переворачивая его в руке, и застрелил сперва полицейского, потом Тоти Лунг. «Это самое лучшее, что мы способны дать ближнему. Мы в этом изумительны, великолепны, не имеем себе равных». Не оглядываясь по сторонам, он подтянул друг к другу трупы. Руки у него стали липкими от жира, проступившего на коже, которая от жара тазера запеклась точно шкурка жареного поросенка. На ней проступила пленка расплавившегося жира. Вытерев их о неопаленный тазером рукав полицейского, Дональд снял с плеча коммуникомплект и затолкал коробок спичек под крышку, как его научили. Держа руку на рычажке громкости, он заставил себя мысленно нарисовать план соседних улиц и пришел к выводу, что патрульная машина, на которой тотилунг подвезли как можно ближе к засвеченной телефонной будке, должна стоять справа от проулка. квартал как будто просыпался, заканчивалась сиеста. Сдвинув рычажок на последнюю, немаркированную отметку, он бросился бежать. Выскочив из проулка и увидев перед собой людей, он перешел на шаг, заставляя себя двигаться как можно медленнее. Правую руку он держал в боковом кармане ветровки, чтобы спрятать выпирающий пистолет. Пройдя так шагов двадцать, он услышал за спиной Глухой, вибрирующий гул, какой бывает при землетрясении. Люди вокруг вздрагивали, оглядывались по сторонам, тыкали куда-то вправо пальцами. Он скопировал их движения из страха выделиться из толпы чем-то еще помимо внешности и увидел, что целых два здания справа от переулка стали вдруг крениться, повалили клубы дыма и пыли. Улица взорвалась криками. Вскоре Крики перекрыл грохот рушащихся зданий, которые сложились как сырой картон, обвалились щебнем и трупами. С этого момента и до заката время было нарезано на бессвязные картинки, и он сам не мог бы сказать, внешняя это реальность или отражение его внутреннего состояния. То он вдруг стоял на перекрестке двух проходов между трущобами, выблевывая ланч, который съел на веранде постоялого двора у набережной и с отстраненным любопытством отметил, что его желудок изменил цвет еды. А то вдруг он стоял, прислонившись к прилавку одного из вездесущих уличных киосков, делая вид, что торгуется с владельцем, поскольку мимо проезжала патрульная машина. Но в этих впечатлениях отсутствовала последовательность. Был только фиксированный приближающийся час, в который он обязан возобновить контакт с внешним миром, а до тех пор он предпочитал его не воспринимать. Сгустились сумерки и активировали приказ, который он отдал самому себе. Дрожа от слабости, вызванной отвращением, ужасом и тошнотой, он точно во сне добрался до района, где жил Сугай-Гунтумык. К половине восьмого до дома ученого оставался всего квартал, и Дональд вновь взял себя в руки. Укрывшись от патрульной машины за разросшимся душистым кустом, он чувствовал, что его сознание заново впитывает и упорядочивает внешние события. Он заново научился, как формулировать связанные мысли. «Слишком тут оживленно. Неужели уже откопали труп Тоти Лунг?» Не нужно быть гением, чтобы сообразить, как был устроен взрыв. Он опустил руку в карман, почувствовал холод стали. В картридже пистолета оставался почти полный заряд, с каким его выдали из арсенала полицейского участка. Дональд попытался утешить себя. К нему применили самые передовые методы обучения, чтобы натаскать пользоваться как раз таким оружием и побеждать. Единственный выход — перейти в наступление. Наступление, смятение, помрачение, дробление. Я теперь меньше, чем человек. Он осторожно двинулся дальше. Несколько шагов спустя ему пришлось прижаться к стене в тени декоративной изгороди, чтобы его не заметил пеший патрульный стазером. «Меня ждут. Может, Цугай Гунтунг раскаялся в своем признании? Передумал и уже не желает уезжать. Я ему не позволю, не смею. Еще полчаса ушло у него на то, чтобы определить, как именно охраняется территория. Помимо патрульных машин, которые тихонько курсировали по каждой из трех главных улиц, семь полицейских стояли на посту вокруг пятиугольного сада Сугайгунтунга, по одному на каждую глухую сторону, пара на воротах, пара у задней калитки. В остальном, как он с облегчением обнаружил, жизнь в «Квартале», похоже, шла своим чередом. До него доносились обрывки телепрограмм. В доме неподалеку собравшиеся как будто репетировали сцену из традиционной оперы. Мужчины пели натужно высокими голосами и били в гонге. Ну, значит, ему хотя бы не грозит иметь дело не только с охранниками, но и с любопытными соседями. Уходя сегодня утром из гостиницы, он попросил таблетку Транка, подумав, что она станет отличным подспорьем на последнем критическом этапе. Сейчас он проглотил ее, молясь, чтобы его не вывернуло прежде, чем она растворится. Когда Транк подействовал и можно было не бояться, что в самый неподходящий момент у него начнут стучать зубы, он пробрался к декоративно-деформированному деревцу. которое заметил сегодня утром и которое нависло над стеной сада Сугайгунтунга. Полицейский, охраняющий эту сторону дома, по-видимому, неизменно проходил именно под ним. Вот он прошел снова, но на сей раз в основании шеи ему ударили сведенные стопы Дональда. За ними рухнуло все тело, и охранник упал лицом в раскисшую от дождя землю. Он трепыхался всего несколько минут, потом потерял сознание. Носы рот у него забились глиной. Избавившись от его тазера, бросив в лужу, где оружие разрядилось в облаке шипящего пара, Дональд снова залез на дерево. Там он осторожно прополз по самому крепкому, нависавшему над стеной суку, и спрыгнул по другую сторону, где его падение смягчил цветущий кустарник. Эта часть сада просматривалась от главных ворот, где под фонарем стояли бок о бок двое полицейских, но они смотрели в противоположную сторону. Дональд заметил только одно светящееся окно, закрытое деревянными ставнями. Стараясь не попасть в круг света, отбрасываемого фонарем над входной дверью, он подобрался к дому и заглянул внутрь. Сугайгунтунг был один – Сидел на низеньком табурете перед столом, заставленным пустыми тарелками и мисками. Очевидно, только что закончил ужинать. Открылась дверь, и вошла женщина, которую он видел сегодня утром, чтобы спросить, не пора ли убрать со стола. Завернув за ближайший угол дома, Дональд зашел с противоположной стороны, спеша воспользоваться тишиной, ведь полицейские очень скоро заметят отсутствие своего коллеги. В задней части дома имелись раздвижные двери, выходившие в сад. Заглянув внутрь, он не увидел ничего, так как в комнате царила кромешная тьма. Но стоило ему тронуть дверь, в лицо ему ударил сноп ослепительного света. На мгновение он застыл, слишком пораженный, чтобы пошевелиться. Потом измученные глаза определили, что свет зажег сам Сугагунтунг. что ученый узнал его и идет открывать ему дверь. Зажимая рукоять пистолета, он отступил на шаг, отчаянно надеясь, что никто не смотрит из-за стены в эту сторону. «Мистер Хоган!» — воскликнул сугай Гунтунг. «Что вы тут делаете?» «Вы сами предложили к вам зайти?» — сухо отозвался Дональд. Кратковременный шок быстро прошел, благодаря проглоченному транку. «Да, но полиция сказала, что собирается вас арестовать, и...» «Знаю, я сегодня ударил одного репортера камерой, а Тоти Лунг жаждет меня депортировать. Вот и ухватилась за этот предлог. Более того, у нее появится такая возможность, если вы не погасите свет». «Входите», — пробормотал Сугай Гунтунг, отодвигаясь в сторону. «В доме нет никого, кроме моей экономики, а она почти глухая». Дональд поспешил протиснуться мимо него внутрь. Закрыв дверь, Сугай-Гунтунг опустил деревянные жалюзи, закрывающие комнату от любопытных взглядов. «Профессор, вы еще хотите того, чего, по вашим словам, хотели вчера?» Тревожно дожидаясь ответа, Дональд держал руку на рукояти пистолета. Сугай-Гунтунг поглядел на него недоуменно. «Вы хотите получить шанс перестать быть ширмой для политиков?» — резко спросил Дональд. «Я сказал, что смогу вам это устроить. Для этого я рискнул жизнью. Ну?» «Я весь день об этом думал», — помолчав, сказал Сугай-Гунтунг. «Наверное, да. Наверное, это как если бы сбылась мечта». Вдалеке раздался крик. За ним послышался топот бегущих ног. Дональд внезапно почувствовал, что обмяк, как тряпичная кукла. «Слава Богу!» Тогда вы должны сделать так, как я скажу. Немедленно. Боюсь, даже сейчас уже слишком поздно. Но будем надеяться, что проскочим. Сугай Гунтунг бежал по дорожке, ведущей к задней калитке, у которой стояли еще два охранника. Дональд двигался бесшумно, параллельно ему по мягкой земле. Обернувшись на звук шагов, охранники включили ручной фонарь. «Скорей!» Задыхаясь, протараторил сугай «Ваш сержант хочет, чтобы вы пошли к той части дома», — он указал налево. «Кто-то оглушил человека, который охранял там стену». Полицейские поглядели в указанном направлении. Там метались лучи фонариков. Чей-то голос пролаял приказ. Оба сразу поверили, что сугай говорит правду, и рванули туда. Стоило им завернуть за угол, Дональд распахнул калитку и пропустил сугай-гунтунга вперед. Калитка выходила в лабиринт петляющих дорожек, который он разведал сегодня утром. Теперь направо и вниз к морю. Что мне делать, если этот паршивец-халяль меня подвел? Но пока слишком рано думать про такие ужасы. Дональд, насколько смел, торопил сугай прислушивался, стараясь отвлечься от свиста собственного дыхания и разобрать, нет ли за ними погони. Ничего. Вот они уже выскочили на тихую жилую улочку. Теперь им нужно идти не спеша, время от времени переходить на другую сторону, чтобы их не узнал кто-нибудь из местных жителей, вышедший прогуляться перед сном. После бесконечного ожидания на перекрестке они увидели впереди такси, которое смогли подозвать. На нем они добрались до набережной и вышли на туристическом пятачке площади, где стояло несколько ресторанов, специализирующихся на жареной рыбе и ятаканских народных песнях. Стараясь идти с толпой, но при этом держаться в тени навесов и ширм, не подходить к мостовой на перекрестках, чтобы не привлекать к себе внимания, Дональд повел сугай гун в конец набережной, а оттуда на берег, где днем видел 30-40 рыбацких лодок. На последнем участке пути сердце билось у него прямо в горле. Он едва не упал в обморок от облегчения, когда увидел, что хотя многие Проа уже вышли в море, и их огни подпрыгивали на волнах на фоне темной массы дедушки Лоа, несколько еще стояли, уткнувшись носом в песок. и их матросы медленно подтягивались, пересмеивались, передавали друг другу бутылки арака и сигареты. Именно это и обещал халяль. «Мой человек должен был договориться, чтобы одно из судов перевезло нас через пролив», понизив голос, объяснил Дональд Сугайгунтунгу. «Подождите здесь, я пойду его поищу». Сугайгунтунг кивнул. его лицо застыло, превратившись в неподвижную маску, словно у него пока еще не было времени осознать последствия своего решения. Дональду не хотелось оставлять его одного, но иного выхода не было. Лицо ученого было слишком хорошо известно, и он не мог показаться на глаза дюжине рыбаков. Халяль пообещал, что на мачте зафрахтованной для них лодки вывесят синий фонарь. Не найдя ни одного такого огонька, Дональд снова занервничал. Впрочем, была одна лодка с фонарем на мачте, хотя он и не был синим. С растущим отчаянием он попытался убедить себя, будто цвет не имеет значения. Может, рыбакам не удалось найти требуемое синее стекло. Трое мужчин готовили лодку к выходу в море, сворачивали на носовой банке типичные токангские рыболовные сети. и обливали их водой, чтобы они, как только их перебросят за борт, сразу ушли под воду. Поставив все на слепую догадку, Дональд окликнул мужчину, которого счел шкипером. «Я ищу пакистанца, Зульфикара-халяля». «Если этот трусливый нарик провалил задание, я его...» «Но ведь у меня и шанса не будет. Я буду в тюрьме или мертв». Шкипер отвлекся от сетей и повернул голову. Долгое время он смотрел на окликнувшего его. Потом поднял с палубы фонарь и посветил прямо в лицо Дональду. — Вы американец? Хоган? — спросил он. В первую минуту Дональд даже не понял вопроса. Его фамилию Шкипер произнес с ятаканским акцентом. Но как только до него дошел смысл слов, мир снова перевернулся с ног на голову. Думая, что в любую минуту из трюма ПРОА может выскочить полиция, он отпрыгнул, одновременно выхватывая из кармана пистолет. «Это ни к чему», — резко сказал Шкипер и рассмеялся. «Я вас знаю. Я знаю, куда вы хотите плыть. К Джога Джонгу. У него много сторонников среди таких, как я, среди рыбаков. Сегодня одна птичка просвистела, что если вы попросите о помощи...» Нам следует ее оказать. Поднимайтесь на борт.